Я найду себе парня, черт тебя возьми, и я, я высосу из него все соки, я... Приятного вечера, Фэнси! Не церемонясь, он отпихнул ее и сбежал по наружной лестнице вниз, где стояла его машина. Фэнси ногой силой захлопнула за ним дверь. Выйдя из женского туалета, Эйвели даже не заметила, что у телефонной будки кто-то стоит.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 «Как дела, крошка?» — протянул он. «Пустите меня!» Думая, что он просто нарезался, она попробовала вырвать руку. «Не так скоро, миссис Раттлич!» В его устах имя прозвучало, как оскорбление. «Мне хочется поближе взглянуть на новое личико, о котором я столько слышал!» Он притянул ее к себе. «Если не считать прически...»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 Открыв расшитую бисером сумочку, Кэрол в поисках салфетки в торопях сломала ноготь. Потом стала салфеткой изо всех сил тереть рот, стараясь избавиться от гнусного привкуса поцелуя, которым наградил ее бывший любовник Кэрол. Развернув мятную постилку, она сунула ее в рот, после промокнула полные слез глаза платком.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 «Да прием, и так уже почти окончен. Даже хорошо, мы будем первыми в гардеробе. Ты в этом уверен?»